Глава 6 Пришло время ужина, и слуга объявил, что столы накрыты. Хити, к сожалению, тех, кто его слушал, прервал рассказ. В эти праздничные дни царь Астерион принимал в своем дворце храме гостей, правителей двух могущественных городов царств острова Каптара, Фастоса и Кедании, а также посольства Сыгейских островов, которые египтяне называли Острова посреди моря. На большинстве островов расположенных в южной части этого моря проживало множество переселенцев с Коптары, и они и коренное население вели с носом оживленную торговлю. Кроме правителей на царское застолье были приглашены вельможи, чиновники и крупные землевладельцы. В огромном центральном дворе дворца были расставлены столы, вокруг которых рассаживались приглашенные, сотни слуг сновали между столами. Это был первый из пяти дней, посвященных празднованию прихода Нового года и возвращения весны, а значит, это был праздник в честь великой богини, матери земли и людей, повелительницы природы и диких животных. На протяжении нескольких дней, предшествовавших празднику, царская чита встречалась с гостями, которых поселили по соседству с дворцом. Хотя дворец-храм Астериона и Алкионы – представлял собой целый комплекс построек, сгруппированных вокруг огромного центрального двора, в нем не нашлось свободных комнат для гостей. Кроме личных покоев царской семьи и жриц, парадных зал и огромных хранилищ полных провизий, имелись еще многочисленные комнаты, в которых жили, либо исполняли свои должностные обязанности, гносские чиновники. Хити на правах почетного гостя поселили в комнате, примыкавшей к покоям царских детей Явы и его сестры Акакаллис. Он делил с царской читой трапезы и рассказывал им свою историю, однако еще не был официально представлен гостям Астериона. Царь решил сделать это сегодня, в первый день празднования. С момента прибытия Хити в Кнос царь знал, что его гость, приемный сын царя гиксосов наследный царевич империи, охватывающей земли Ханаана и Египта, двух стран, с населением которых, кто в прошлом, а кто и до сих пор, вели торговлю Кефтью и жители Эгейских островов. Царский стол был установлен недалеко от дворцовых ворот, которые вели в тронную залу. Царица и царь заняли место во главе длинного прямоугольного стола, их тронные кресла стояли рядом, вот только то, что принадлежало Алкионе, было повыше, и кроме спинки имело подлокотники. Хити, имевшего статус почетного гостя, Усадили справа от царицы, а Ява занял место слева от отца. Так много во дворе было столов, и так много между ними сновало слуг, которых то и дело подзывали гости, что над пирующими стоял непрекращающийся гул. Однако, как только царица Алкиона поднялась со своего трона и вскинула руки, слова замерли у всех на устах, и настала тишина, которую нарушали только птичий щебет, И воркование священных голубиц, рассевшихся на крышах. И вот царица заговорила. Царь Астерион желает говорить со своими гостями. Все взоры обратились к царю, который встал на ноги и указал на хити. Царевич, которого вы видите рядом с нами, сын царя Шарека, повелителя могущественного народа, который зовет себя царями-пастухами. Он наш гость поэтому прошу вас оказывать ему почести, достойные царевича страны, с которой мы ведем торговлю. Но Хити не просто царевич, он повелитель змей. Змей служит ему, и он с легкостью может показать вам свое мастерство. Талант его, без сомнения, свидетельствует о том, что он любим великой богиней Рей и ее дочерью Диктиной, повелительницей Дикте. Мы считаем, что к нашим берегам его привела воля богини» поэтому он оказал нам большую честь своим присутствием на этом праздновании Нового года. Астерион представил Хити гостей, восседавших за царским столом, среди которых находились и цари Фастуса и Кедонии, но Хити во все глаза смотрел на сидевших за тем же столом напротив него шесть молодых жриц, которых увидел сегодня, проснувшись после полуденного сна на поляне. Среди девушек была и та, что заговорила с ним — а до того долго рассматривала его и спросила у Евы, кто он такой. Хити уже знал, что ее зовут Амимона. Она была дочерью ремесленника. Ремесленниками в Кносе называли всех, кто что-то делал руками, будь то каменотес, гончар или, как Кедалеон, отец Амимоны, художник и скульптор. Жриц в храм богини отбирали не по социальному статусу, а по красоте и силе. Все они были высокими и стройными. Служительницами культа избранницы богини становились по достижению половой зрелости, когда тела их становились женственными. А еще жрица непременно должна была иметь красивый голос, чтобы петь хвалу богини. Еще их обучали священным танцам, в числе которых был очень сложный для исполнения танец с быком. Сначала жрица танцевала перед животным, а когда его ярость достигала предела и он бросался на свою жертву, она должна была подпрыгнуть и, сделав кувырок, и, оттолкнувшись от хребта быка, приземлиться на ноги позади него. Это было последнее испытание. Шесть девушек, прошедших его, становились жрицами и служительницами культа богини на ближайший год, начинавшийся с приходом весны. Сначала девушки тренировались на некоем подобии быка, сделанном из дерева и обтянутом шкурой, и только достигнув мастерства в обращении с куклой, будущая жрица могла попробовать свои силы в танце с живым быком, рога которого были сточены, чтобы уменьшить вероятность несчастного случая. Для первых тренировок на арену выводили давно привыкших к людям животных, которых к тому же досыта кормили, чтобы у них не было ни малейшего желания нападать. Кандидатки понемногу отсеивались, пока не оставалось шестерок, которым и предстояло на ближайший год стать жрицами Реи. Избранницы богини селились в храме и начинали спешно готовиться к религиозным церемониям, которые им предстояло проводить во время празднования Нового года. Не стоит и говорить, что через столь опасные испытания проходили только самые сильные, гибкие и смелые девушки. Об этом ритуале рассказала Хити Пасифая, жрица, которая отбирала претенденток и руководила их тренировками. Она сидела за царским столом рядом со своими воспитанницами. Хити не мог не восхищаться юными жрицами, и в особенности очаровавшей его с первого взгляда Амимоной. Праздничные церемонии должны были начаться только завтра. Сегодняшнее застолье было организовано царем для того, чтобы гости города смогли получше узнать, какие церемонии и развлечения их ожидают, и познакомиться с их непосредственными участниками. Поэтому пиршество, начавшись после полудня, продолжалось до глубокой ночи. Каждый мог покинуть место, на котором начал пировать, и подсесть за любой стол, чтобы познакомиться с новыми людьми, Но Хити меньше всего хотелось покидать свое место, он не видел никого, кроме Амимоны. Девушка, которая отнюдь не была глупа, заметила, с каким интересом смотрит на нее чужестранец. Она иногда отворачивалась, и Хити не знал, было ли тому причиной смущения или нарочитое пренебрежение, и все же ее взгляд часто встречался с его взглядом. Сначала она даже улыбалась ему, но вскоре, возможно, виной всему была его излишняя настойчивость, Ее лицо стало серьезным, и ему показалось, что в ее взгляде читается упрек. Хити охотно беседовал с теми, кто подсаживался к нему, но с Амимоной заговорить не решался. Она сама обратилась к нему с вопросом, — Хити, а это правда, что ты умеешь говорить со змеями и не боишься их укусов? — Да, поэтому меня и называют повелителем змей. Наш господин царь Астерион представил тебя гостям, назвав наследным царевичем, сыном царя гиксосов. Значит, ты еще и служитель культа вашей богини? Я верю, что богини моей страны, египетская Изида и ханаанейская Анат, покровительствуют мне. Но я никогда не был жрецом. Хотя в Египте царь считается земным воплощением бога Гора, сына великой богини Изиды. Что до жрецов, то их у нас великое множество, и они служат нашим богам. Неужели их действительно так много? Ты спрашиваешь о жрецах или о богах? О богах, потому что в такой огромной стране жрецов и должно быть много. Их много, но в действительности все они проявления одной божественной сущности. У египтян каждый бог или богиня имеют свои имя и атрибуты, но существует еще слово, которое обозначает божество, это слово нетер. Под ним подразумеваются все боги. Но эта божественная сущность, она мужского или женского рода? Ее имя мужского рода. Значит, это божество все-таки мужского пола? Ты задала вопрос, на который я не сумею ответить, потому что, как я уже сказал, я не жрец. У нас в стране только жрецы знают то, что от умов простых смертных скрыто покровом тайны. Я слышала, в Ханаане почитают одного великого бога, покровителя неба, его называют Эл. Правда ли, что кроме него нет других богов и что он не имеет воплощения женского пола? И на этот вопрос я не знаю ответа. Хотя, как я мог убедиться, жители Ханаана почитают и богинь, например, богиню Анат. Хорошо, если так. Почему? Ведь это боги чужой страны? Да, чужой. Но я думаю, что не весело было бы жить в мире, которым управляет единственный бог-мужчина, отдавая предпочтение особям мужского пола, будь то люди или животные. А ведь все живое на свете создано так, чтобы жили вместе самцы и самки. Амимона... «Ты молода, но я восхищаюсь твоими суждениями», — сказала царица Алкиона. «Но если эти ханаанеи, о которых ты говоришь, почитают единственного бога мужчину, они не заслуживают нашего внимания. Ведь очевидно, что земля кормилица женского рода, а богиня, покровительствующая нашему острову, есть проявление высшего божества, явившего себя в виде земли, чтобы на ней могли кормиться и размножаться люди. Наш бог Ясон всего лишь...» а оплодотворяет Мать-Землю, он не имеет настоящей власти, и именно поэтому мы живем открыто и мирно, и не окружаем наши города высокими стенами, как наши соседи, чтобы защищать себя от нападений тех, кто почитает богов мужчин, богов, жаждущих войн, завоеваний и крови,